Тринадцать два. О дороге без возврата. «Ты? Что?» — взвился Рарок. «Какие еще к Сатаилу похороны?» «Ну, прости», — Элин развела руками, стараясь говорить спокойно. «Я дала слово, и не могу от него отказаться». «Как это не можешь?» — дух метнулся в воздухе, как рассерженный воробей. «Еще как можешь! Посмотри!» Он кивнул в сторону горизонта, где небо наливалось багрянцем. «Илиус уже садится! Если не уйдешь сейчас, то в потемках на горных кряжах сломаешь себе шею!» «Не волнуйся за мою шею», — с усмешкой ответила Элин. «Все с ней будет в порядке». «А со мной?» — нахохлился Рарок. Его пламя стало тусклым от обиды. «Что будет со мной? Там же наверняка целая орда имперцев. Весь город забит ими. Они убьют сначала тебя, а потом...» «А потом разойдутся по своим делам», — перебила элен «Ты не идешь со мной. Это мое обещание. И мне его выполнять». Рарок вспыхнул синим огнем. Его голос зазвучал почти умоляюще. «И что же мне делать, прикажешь? Сидеть здесь, пока... Ну, пока не станет совсем поздно?» Элин на миг задержала взгляд на своем спутнике, затем покачала головой. «Это не займет много времени». «Ты пока сходи, разведай зельеварню, поищи Журжа. Может быть, он еще там». «А если нет?» — огрызнулся Рарок. «Тогда что?» «Тогда просто дождись меня. И без глупостей», — сказала она твердо и на том закончила спор. Путь до Нижнего города занял немного времени, и вот уже через полчаса Элин стояла на разбитой, усыпанной пеплом и золой, исчерченной следами неведомых тварей дороги. За баррикадами, выстроенными по обеим сторонам улицы мастеров, ее встретили сорванные двери, раскуроченные витрины и перекошенные вывески. Серый пепел, похожий на прах, густо стелился по тропинкам, поднимался вихрями в небо, кружился, словно стая воронов, ожидающих добычи. Черное, грязное месиво из обломков камня и досок преграждало мостовую. Эллен пришлось сойти с дороги и спуститься к реке, чей мелководный поток уныло катился под ногами, отражая первые звезды. Выйдя на противоположный берег, колдунья остановилась, прислушалась, поискала глазами хоть какой-то признак жизни. Но улицы молчали. Здесь не было никого, ни живых, ни мертвых, ни даже упырей, что всегда следуют за кровью. Кстати о крови. Ее пролилось много. На стенах, земле, на обломках дверей Везде виднелись бурые пятна, словно сам город мироточил. Элин подняла глаза в попытке отстраниться от жуткой мысли. Неужто все трупы убитых здесь сами встали и ушли? Взгляд ее остановился на обугленных крышах. Только теперь она заметила чужие стяги, свешивающиеся сокон и шпилей. Целые ряды флагштоков с багровыми полотнищами и змеиными глазами. Сначала это напугало. но потом начало злить. Между стягами виднелись высокие колья, грубо вбитые в крыше. Они стояли цепью вдоль дорог, как мрачные вехи, отмечающие путь. На колья враги насадили головы. Закатившиеся глаза, неподвижные зрачки, кривые полураскрытые рты. все в искаженных чертах говорило о мучениях, о бездне ужаса, в которую их обладатели погрузились перед смертью. Жуткое зрелище било в самое сердце невыразимой низостью, своей бесчеловечной жестокостью. Эллен застыла, не в силах отвести взгляд. Среди казненных она узнала несколько человек. Это были маруны, служившие в Малом Совете и в чертогах Эгериса, Леви Сиам, Эведерик Шестлин и Пантифик Канис. Изверги не поленились насмешливо нарядить последнего. На обритый череп натянули феску, а на место оторванной челюсти повесили накладную бородку. Подул легкий ветер. Страшный запах гнили доселе неощутимый накрыл Эллен тягучей волной, въелся в горле, отзываясь на каждом вдохе горечью и тошнотой. Девушка закашлялась, сгибаясь под тяжестью смрада. И в тот же миг где-то неподалеку она ясно услышала — Некто, прячась за оконным стеклом, отодвинул штору, чтобы украдкой посмотреть наружу. Но когда колдунья обернулась, то в черных проемах никого не увидела. Наблюдатель точно не хотел, чтобы его обнаружили. Впрочем, в этом у них с Эллен были общие цели. Она пошагала дальше и вскоре вышла на городскую площадь. Рядом с разрушенным фонтаном, слава Гомона, что не наполненным кровью, колдунья увидела перевернутую телегу И три мертвых тела, подвешенных на фонарных столбах. Мертвецы, окоченевшие и изломанные, качались на ветру. Тела их были заколдованы, а потому они не свисали вниз, как того требовали законы природы, а парили над столбами, раскинув руки в разные стороны. Веревки, обвившие шеи, казались скорее цепями, удерживающими пленников от полета, нежели удавками. На груди одного из убитых была прибита табличка. грубые, криво выжженные буквы гласили «Эти анураны пытались помешать правосудию». Сердце Элен сжалось от ярости и боли. На вяло сгибающихся ногах она подошла ближе к казненным, чтобы рассмотреть их лица. Первая темнокожая женщина с выбитыми глазами. Ее черты казались совсем незнакомы. Вероятно, она принадлежала тем несчастным беженцам, Кого война вытолкнула на дорогу вместе с тенью голода и страха? Второй висельник выходил из числа местных. При жизни служил развозчиком у колдунов. Элен часто видела его у лазарета и слышала его разговоры. Он был человеком несгибаемым, громко и без стеснения выражающим свою ненависть к империи. Его смерть не стала неожиданностью. Таким людям новая власть не оставляла шансов. Но когда ее взгляд упал на третьего висельника, все внутри оборвалось. «Хольм!» Имя сорвалось с губ, как предсмертный крик, раздирая душу. Ужас, словно удавка, сдавил горло. Ноги, до этого едва слушавшиеся, вдруг сами понесли Эллен вперед. Захлебываясь от нахлынувших слез, она подбежала к столбу, схватила висельника за голые пятки и потянула вниз. Хольм послушно опустился, словно был не тяжелее воздушного шарика, и повис в ее руках. Девушка одним взглядом разрезала на сломанные шее веревку, затем осторожно уложила тело на землю, склонилась над ним, касаясь белого лица. — Хольм, пожалуйста! — голос дрожал, обрывался на каждом слове. Что ты сделал? Почему ты здесь? Но он не отвечал, не двигался. Глаза, полные пустоты, смотрели в высоту. Мертвые зрачки были такими светлыми, как будто даже в смерти видели что-то прекрасное. Элин вдруг подумала, что, вероятно, в последнее мгновение он представлял себе море, чистое, спокойное, покрытое тонкой вуалью пены. Волны, что с легким шумом рассекаются ударами весел и острым килем корабля, а над ними тянется голубое небо, тихое и манящее. «Зачем ты вернулся?» — спросила она, задыхаясь в слезах. «Почему не уехал, как хотел? Дурак, дурак!» Элин ударила его, но вместо ожидаемой тяжести почувствовала, как грудь странно провалилась под ее ладонью. Юноша оказался полым изнутри. Сердца в его грудной клетке не было. Какой же это обман! Того огромного сердца, что у Хольма хватило бы на всех, кто знал его... на всех, кто нуждался в его доброте и заботе. Рыдания захлестнули Элин, отрываясь громкими детскими всхлипами. «Почему?» — звучало в голове. «Почему он остался? Почему выбрал эту судьбу?» В глубине себя она знала ответ. Он ведь действительно любил ее. Любил так, как редко кто любит в этом мире. Но Элин отвергла его любовь. Не потому что не ценила ее, а потому что боялась. не позволила чувствам пересечь ту невидимую границу, которая отделяла дружбу от чего-то большего. И теперь эта неразделенная любовь тяготила ее больше, чем сама смерть. «Прости», — выдохнула она, прижимая его к себе, словно могла вернуть хотя бы тень тепла в холодное безжизненное тело. «Прости, прости». Слова мольбы звучали снова и снова. но в конце концов иссякли. Остались лишь рыдания, тихие, как шепот ветра, и голоса. Негромкие, но отчетливые. Чужие. Колдунья резко подняла голову, ее сердце забилось быстрее. По стезе пилигримов в сторону площади шли две женщины. Шли плавно, неспешно, как будто им принадлежал весь мертвый город. Одна из барышень, высокая худая блондинка в нескромном траурном платье, лениво играла кружевным зонтиком. Другая, толстая шатенка в одежде служанки, несла корзинку, полную синих роз. На лицах обеих блистали улыбки. Беззаботная, искренняя, почти счастливая. Этот ужасный контраст озорного веселья на фоне всеобщего разрушения был невыносимо оскорбительным. Эллен узнала женщин за одно мгновение, и в душе ее, измученной смертями, всколыхнулась волна. Неугасимая жажда придать смысл всему, что произошло, придать форму хаосу, который требовал справедливости. Кровавая месть встала перед ней, грозная и непреклонная, со всеми своими орудиями казни, уже готовыми к действию. Вот мы и встретились ветницы Императорского Совета. Прошептала она себе под нос и окинула взглядом пространство. У нее было выгодное положение. Ведьмы не видели площадь из-за смыкающихся крыш и обрушенных домов, а потому не могли атаковать первыми. Волшебница медленно поднялась и скользнула за придомовую ограду. «Надобно очистить их от кишок», — донесся до нее голос Мелиссы. «Промыть, и изрубить...» и смешать с мелко истёртым шафраном, зеленью или какими-нибудь пряностями. Должно получиться отменно». «Ох, любезная, и снова ты о еде», — устало заметила Сирия, погладив округлившийся живот. «Я еще прошлых малюток не переварила. Давай повременим. Гляди, какая у них тут красивая церквушка. Заглянем?» Они свернули с дороги и направились к белокаменной церкви, одиноко стоящей среди руин. Элленд воспользовалась тем, что в ее сторону никто не смотрит, и переместилась вперед, поближе к своим жертвам. — Вот так выскочки, лилорейцы! — воскликнула толстушка, указывая пальцем на идеально чистые мраморные стены. — Ни Гарри, ни Сажа, даже не запылились! — Ой, не делая вид, будто тебя это удивляет! — фыркнула блондинка. — Белая магия охраняет их. — Как же она бесит! Мелисса со злостью пнула декоративный столбик и подошла к дверям. — Давай посмотрим, что у них внутри. Она резко дернула за ручку. Дверь открылась с протяжным скрипом, и в ту же виру из проема хлынула волна. Головы, руки, ноги, изломанные рога и обгоревшие кости с грохотом посыпались на лужайку. Ветницы отпрянули назад. «Ну и дела!» — воскликнула Мелисса. «Неужели это наши постарались?» «Не похоже!» — хмыкнула Сирия, приподнимая зонтик, будто защищаясь от невидимых брызг. «Чувствуется деяние божественной руки!» Шутка вышла колкой и злой. Ветницы переглянулись и разразились диким хохотом. Эллен, стоявшая в тени, сжала зубы, ярость внутри нее закипела. Нечеловеческая жестокость, бесстыдная демонстрация силы и презрения — все это стало последней каплей. Волшебница подняла руку, и пространство перед ней озарила вспышка. Полоса разрушительной энергии прорезала воздух и застыла над куполом церкви сотней красных искр. Ветницы замерли. Их фигурки испуганно съежились, прежде чем они обернулись. «Смотри, кто тут у нас!» — громко воскликнула Сирия. «Префект Малого Совета! Жи!» Она не успела договорить. Рой магических искр обрушился на нее с неумолимой точностью. Половина стрел пронзила ее насквозь, другая застряла в черепушке. Еще мгновение, и новый магический удар, сокрушающий и беспощадный, подхватил обеих ведьм как буря подхватывает сухие листья, швырнул их внутрь церковного зала, протащил вдоль приходских лавок и пригвоздил к каменной стене над алтарем. Они застыли в жуткой неподвижности, напоминая распятие. Но Элин знала, что даже это не сможет лишить их способности влезать в чужие головы. Она не могла позволить себе рисковать, а потому вытащила из ножен де Гриль и отпустила его в свободный полет. Магия ветра направила клинок с безупречной точностью. Не видят, а значит, не могут колдовать. Сначала одна, а затем другая ведьма лишились глаз. Крики, наполненные истеричным визгом, сотрясли своды. Когда дегриль вернулся в ладони Эллен, а ведьмы стихли, она вошла в церковь и громко спросила. «Люди, казненные на площади, что они сделали? Почему вы их повесили?» Сирия попыталась вырваться из невидимых пут, но, поняв, что силы не на ее стороне, злобно ухмыльнулась. «Значит, тебе понравилось, как мы украсили Тинг-Кросс, префект?» «Отвечай на вопрос», — перебила Эллен. Она сделала еще один шаг, и светлый лик гомона, изображенный на потолке, посмотрел на нее сверху вниз огромными глазами. Белая ряса и большие руки, вытесненные на стенах барельефом, стали объятиями, дающими силу и покровительство небес. Последние отголоски страха растаяли. Эллен преодолела оставшееся расстояние до ведьм без тени сомнений. «Ты сегодня одна!» — проговорила Мелисса, ухмыляясь сквозь боль. «Где же твой друг Торон? Неужели он ушел без тебя? Ах, какая жалость!» Хе -хе -хе -хе Она издевательски засмеялась. «Знаешь, почему это случилось?» «Потому что он знал, что мы захватим Тинг-Кросс. Он и его непутевый братец знали. Вот почему они бросили тебя. Им нужен был живой заслон». «Ты не слышала моего вопроса?» Элин приблизилась к ветнице вплотную. Лезвие кинжала холодно прижалось к самой большой складке на ее шее, угрожая оставить там глубокий рубец. «Я спросила вас, что случилось на площади?» «Отвечай, иначе умрёшь!» «Не слушай её, любезная!» — раздался самоуверенный голос Сирии. «Мы ведь уже проходили это. Лиларейка не осмелится убить тебя, особенно в священных стенах». Она едва мотнула головой в сторону потолка. «Погляди, глупышка, твой бог смотрит на тебя!» «Готова ли ты нарушить Всевышний закон под его взором?» Элин подняла глаза на Гомена и равнодушно пожала плечами. «Не думаю, что дедушка будет против». И с этими словами она вонзила де Гриль в горло Мелисси. Ветница издала булькающий хрип. Ее тело судорожно задергалось, как у рыбы, вытащенной на берег. Очень большой и толстой рыбы. Эллен, не моргнув и глазом, крутанула рукоятью и выдернула кинжал из жирных складок. Острие нашло следующую цель. Оно замерло у груди Серии. «Ну?» — Эллен склонила голову. Ее взгляд был пронзающим, как сам клинок. «Мне нужны ответы». Серия злобно ухмыльнулась, сквозь боль находя в себе силы на очередную издевку. «А ты молодец!» — похвалила она. Теперь я вижу, что не зря думала взять тебя в свои протеже. Жестокая, бессердечная тварь. Такая же, как и я. Эллен медленно покачала кинжалом. «О нет, поверь, мы с тобой очень разные. По меньшей мере я не получаю от этого никакого удовольствия. А побольше у меня, в отличие от тебя, есть сердце». Сирия сдвинула брови, не сразу понимая, к чему девчонка ведет. Когда же осознание пришло, было слишком поздно. Эллен точным движением вонзила Дегриль в ее грудь. Еще один взмах, и сердце выпало из тела на мраморный пол. Ветница пискнула и повисла на позолоченных иглах безжизненной куклой. — Моя госпожа! — жалобно вскрикнула Мелисса. Эллен, не обращая на нее внимания, раздавила сердце каблуком, с хрустом расплющив его на мраморе. Только тогда она подняла глаза на вторую ведьму. «Думаешь, сколько времени ей понадобится, чтобы восстановить целый орган, любезная?» Ее голос был ровным, словно речь шла о совершенно будничной вещи, о погоде или уборке. Милиса промолчала, но на ее лице проступило выражение неподдельного ужаса. «Я в последний раз тебя спрашиваю, за что вы убили людей на площади? «Если не ответишь сейчас, запомнишь эту смерть навсегда», — предупредила колдунья. «Они пытались помешать солдатам вывести марунов из города», — нехотя произнесла ветница. «Пленных и рабов», — поняла Элин, удовлетворенно сунув кинжал обратно в ножны. «Скольких вы увели?» Милиса слабо дернула пальцем, указывая на корзину с цветами, Лежавшую недалеко от входа в церковь. Одна роза за каждого мага среднего и высшего ранга. Всего Алакс прислал 85. А что с остальными? Девушка недоверчиво прищурилась. С колдунами и марунами ниже по рангу. В них не было надобности. Пустые глазницы покосились на груду отрубленных голов. И в Ануранах тоже. «Всех повесили или...» «Или...» — перебила Мелисса с неожиданной резкостью, но тут же ее голос угас, и она добавила тише. «Повесили только непослушных. Остальные живы. В крепости. В городе. Прячутся, прислуживают. Комендант... Комендант Догори защищает их!» «Вот оно как!» — протянула колдунья. Ее губы искривились в горькой усмешке. «Значит, он один из вас?» «Нет!» — милиса яростно замотала головой. «Догори местный, но он был готов сотрудничать!» «А мертвецы?» — вспомнила элен «Не считая повешенных и насаженных на пики, в городе не осталось ни одного мертвого. Где они все?» «Их вызвали!» — поморщилась ветница. «Император забрал большую половину!» Оставшиеся охраняют крепость и совет Квахара. Пять сотен человек, если угодно знать. Пять сотен? Элин задумчиво поглядела в окно. Среди них есть фаван по имени Дьяка. Вертиус Дьяка, колдун из Тинкросского лазарета. Или Юлий Септимус, владелец местной зельеварни. Или... Грязная челядь! Перебила Мелисса и высокомерно хмыкнула. Откуда мне о ней знать? Но что-то ты ведь знаешь. Только то, что тебе до них ни за что не добраться. Всех новообращенных готовят к службе в верхнем городе трое высших магов и столько же скальников. Они раздавят тебя, как букашку, едва завидев. Но это мы еще посмотрим, — фыркнула Элин и повернулась к дверям. «Эй — Эй! — возмущенно вскрикнула ветница. «Я ведь все тебе рассказала, отпусти меня!» «А разве я обещала отпустить тебя?» — обернулась колдунья. Мелисса резко задрала подбородок. Пустые глазницы вспыхнули гневом. Из искусанных губ готов был вырваться поток злобной брани. Но до того, как это случилось, Эллен призвала огонь. Черное пламя, мгновенно вспыхнув, охватило перевернутые лавки и алтарь, а затем жадно набросилась на стены, выедая в них сквозные дыры. Ты останешься здесь и сгоришь заживо, добавила волшебница, отворачиваясь. Потом можешь восстанавливаться из пепла хоть целую вечность. Подлая гадюка, зашипела Мелисса, ее тело бешено задергалось на иглах. Думаешь, огонь меня остановит? Я выберусь. Я разорву тебя на куски. Я... истошные крики. слились с ревом пылающих сводов. Вонь паленой плоти заполнила зал. Элин шагнула к двери. Ее силуэт мелькнул в проеме, когда она обернулась в последний раз. «Тварь! Да кем ты себя возомнила?» Виск Мелиссы ударил ее по ушам. «Мечом отмщения?» Девушка горько улыбнулась. «Нет», — произнесла она с тихой, едва уловимой горечью. Я всего лишь целительница, и я вылечу тебя от проказы.